Часть 4. 19 января после полудня Бен послал за Боргом. Последние 2 года Борг отвечал за всю подпольную деятельность Делане. Он неукоснительно выполнял все инструкции Бена, руководил бандой, брал на себя самую грязную работу, в том числе и организацию убийств, если таковые планировались и были абсолютно необходимы, и следил за тем, чтобы ни единый цент из широкого потока доходов А Трекита не именовал Карманов его любимого шефа. За 2 года Борг не совершил ни одной промашки. Не было случая, чтобы он не исполнил задание шефа, сколь бы трудным оно ни казалось. Борг сел напротив и расплылся в кресле, словно огромная жирная жаба, а Бен очередной раз удивился, насколько обманчиво бывает внешность. Он-то знал, что это рыхлая толстая жаба. На деле хладнокровный и абсолютно безжалостный убийца, для которого убрать человека значило не больше, чем прихлопнуть муху. Смертоносный удар он наносил неожиданно и молниеносно. Как змея мастерски владел всеми видами оружия и стрелок был отменный. За рулём ему тоже не было равных. Он не только мог водить машину с фантастической скоростью, он обладал сверхъестественным чувством дистанции. Это счастье, что он оказался с дэлами, когда они попали в засаду, устроенную бандой Левинского. Две машины, изрыгая автоматный огонь, внезапно вылетели из-за угла на перерез, и Боргу удалось ускользнуть лишь благодаря своему непревзойдённому блистательному водительскому мастерству. Только за счёт скорости уйти от них не удалось. Ему пришлось петлять по узеньким улочкам, прорываясь к Фигеора-стрит. чтобы затеряться там в потоке движения. До конца жизни будет помнить Бен эту поездку. Машина шла со скоростью 60 миль в час, словно других автомобилей на улице просто не существовало. У ребят Левинского нервишки оказались, видимо, послабее, и они всё же иногда останавливались, а машина Борга летела по дороге. Как только там возникало окно, и вылетала на тротуар, если появлялось препятствие, Длилось всё это минуты 3, но испытанных за эти минуты острых ощущений с лихвой хватило бы Бену на всю оставшуюся жизнь, он понимал. Борг спас его тогда от верной гибели. При этом ни одна машина не была разбита, ни один прохожий не пострадал, и когда Борг вывел наконец автомобиль в тихие переулки и убедился, что ребята Левинского отстали, лицо его сохраняло такое же спокойствие и сонное выражение. как обычно. Это был человек без возраста. Ему можно было дать и 30, и 45. Он напоминал гору мягкого белого жира. Цвет лица зеленовато-серый, точь в точь жабье брюхо. Глаза полуприкрыты тяжёлыми веками, но взгляд неожиданно острый и жёсткий. Чёрные волосы напоминали шкуру каракуля, надетую прямо на череп. Тонкие длинные усы свисали двумя крысиными хвостиками по углам рта. Несмотря на то, что Бен платил ему ежемесячно 1000 долларов плюс ещё проценты от рэкета, что составляло весьма кругленькую сумму, Борг вечно выглядел так, словно у него в карманах с роду больше доллара не водилось. Вечно потрёпанные в пятнах пиджак и брюки казались ему тесны. Всегда одна и та же дешёвая и грязная рубашка, а руки, особенно ногти, были просто черны от грязи. Бен Чизтюли по натуре частенько корил его за это. Вот и теперь, глядя на Борга, который расслабленно развалился в кресле, скрестив грязные руки на огромном животе, к толстым негритянским губам приклеена сигарета, тесный жилет усыпан пеплом, Бен в очередной раз подумал, что в жизни не встречал более противного и отталкивающего субъекта. "Ну, выкладывай", сказал он. Перев чёрные глаза в потолок, Борг начал докладывать. Он говорил сиплым, неожиданно слабым голосом, казалось, ему не хватает дыхания. Даже с того места, где он сидел, Бен ощущал отвратительный запах, исходящий от него, состоял из запаха пота и нестиранного белья. Ему вдруг показалось, что именно так пахнет смерть. Этот парень Туфта еле слышно просепел борг. В нём нет прошлого. Он не существует в отличие от вас и меня. Вдруг откуда не возьмись Гари Грин. Кто такой? Никаких свидетелей. В военно-воздушном флоте такого не знают. В полиции тоже. Никто его не знает. В общем, я прямо носом землю рыл и откопал всющую ерунду. Вышел на Нью-Йорк, хотя он сам говорит, что из Писбурга. В Нью-Йорке его тоже не знают. Но как только он попадает в Лос-Анджелес, сразу начинает выкидывать коленцы, даёт таксисту на чае 5 долларов, фотографируется и устраивает скандал фотографу, лается с Лэмсном. Каждый вечер торчит в одном и том же баре Треплица. Все твердит, каким он был замечательным пилотом и как мечтает летать опять. Он ведёт себя как человек, который хочет, чтобы его запомнили, и идёт ради этого на всё. Мне это не нравится. Парень, который собирается взять 3 миллиона, не станет так себя вести, если только он не псих. Или же у него есть на то особые причины. Бен стряхнул пепел с сигары и спросил: "Как ты считаешь, доверять ему можно?" Борг приподнял жирный плеч. Думаю, да. Меня вокруг пальца ему не обвести. Лучше я об этом позабочусь. Да и с работой, думаю, справлюсь. Но только он не Гари Грин. Так что решайте, важно для вас, кто он такой на самом деле или нет. Если доставит товар, наплевать. Он твёрдый орешек и очень осторожен. Сдаётся мне, что как только дело будет сделано, Гари Грин испарится, потому как никакого Гари Грина просто нет. Бон кивнул. Да, примерно так я и думал. Может, оно и хорошо, что испарится. Потому как если он попадет в лапы полиции, может начать вякать. Некоторое время он помолчал, перив глаза в пространство. Я плевать хотел, кто он и что, лишь бы доставил камешки. Кстати, о них что-нибудь слышно? Они существуют. президента Дальневосточной торговой корпорации некий парень по имени Такамори закупил на 3 миллиона промышленных алмазов. Он какой-то там крупный магнат. Получил разрешение властей на вывоз и кораблём отправляет их из Сан-Франциско в Токио. Это и есть та самая партия, о которой толковал Грин. Вопрос в том, возьмёт их Грин или нет. А как насчёт тех ребят, которых он просил в помощь? Я договорился. Джой Френс и Марти Левин пойдут с ним. Сэм Микс будет за баранкой. Беннах хмырлыс. Кто такие? Вроде бы это не наши, ребята. Борк покачал головой. А зачем в этом деле наши, ребята? Этих троих увидят пассажиры и команда. Их могут опознать. Ни к чему нам лишний раз связываться с полицией. Эти из Сан-Франциско. Там я их нашел, и туда же они отвалят, как только дело будет сделано. Чему давать полиции повод думать, что мы связаны с этим делом? Правильно. Как они? Ничего. Ничего. Нормальные ребята. Ты как думаешь, мы справимся с этим дельцем? Борг приподнял густые черные брови. Может, он и не тот, за кого себя выдает. Но готов побиться об заклад этот парень делеко не слабак. Он своё дело знает не хуже меня. Думаю, не подведёт. Жирное отдутловатое лицо борга оставалось неподвижным, но в сиплом свистящем от злобы голосе звучала откровенная угроза. Вы столько попробует подвести. Ты весь план с ним проработал. Ага. Там всё окей, комар носа не подточит. Толковый он парень, что говорить. Обо всем подумал, все вроде бы предусмотрел. Самый опасный момент — посадка в темноте. Он уверяет, что сможет посадить без осложнений. Но если будет совсем темно, ему придется попотеть. Место он выбрал подходящее, и я туда ездил. Песок ровный, плотный. Это в тридцати милях от аэродрома в Скай Ренч. Там я его встречу и заберу камешки. А трое моих ребят прямо оттуда полетят в Сан-Франциско. Я уже взял им билеты. Грин сказал, что дальше сам у себя позаботится. Бен пробурчал что-то, ненадолго погрузился в раздумья, потом спросил: "А что слышно, а? Глори и Дэйн?" Смеялась. Брови Борго тяжело сошлись упоряносить. Так и не заходил к себе домой после того, как побывал у вас. Хотите, чтобы я занялся ею дальше? Бен покачал головой. Да нет. Ну ее к дьяволу. Не думаю, что она здесь замешана. Ладно, хватит об этом. Он выдвинул ящик стола, извлек две розовые прямоугольные бумажки и протянул их в Боргу. Это Грину, его доля. А что будет, если он, захапав камешки, задумает вдруг смыться? Я его остановлю. — сказал Борг. — Я уже говорил с Левиным и Фрэнксом. Они в курсе дела. Будут присматривать за ним. Если заметят, что он собирается выкинуть какой-то фортель, тут же всадят в него пулю. Я буду с ним до посадки на самолет. Левин и Фрэнкс пока не доберутся до Скайрэнч. Они серьезные ребята. С ними лучше не шутить. Бен кивнул. — Окей. Похоже, в скорости нам светит подзаработать немного денежек, а? Бор, сказал он и поднялся. Похоже, что так, шеф, ответил Борк.